Нечитатель. Умеющий читать. В общей массе книжного потребительства наиболее массово является такая личность, как Нечитатель. Книги его по-настоящему не влекут. Сознание не проясняется. По мере взросления нарастает одичание. Интерес не только к книгам, но и к искусству вообще угасает. Чувства не оттачиваются, а притупляются. Способность радоваться, переживать, любить обесценивается. И вся драма заключается в том, что ужас от такого своего существования нечитателя не охватывает. Если читатель глубоко убежден, что я без книг не я, то нечитатель чувствует себя без книг наоборот уютнее. ибо его не терзают угрызения совести от сопоставления себя с героями. Человек, держащий в руке книгу, не остается наедине с собой, со своим кругозором. Он приобщается к мыслям человечества, его свершениям в прошлом и настоящем. Книга возвышает духовный мир индивида. Почему же ничего подобного не происходит с нечитателем? Отчего он не осознает, одухотворяющую силу книги. Явно от того, что книга давным-давно стала предметом нашего повседневного быта. Она не удивляет так, как удивляла в старину, когда была великой редкостью и чудом, вызывавшим благоговейное чувство восхищения. Доступность сокровища исключает почтение к нему. Но воскликнем вместе с писателем. «Как можно жить», не зная ничего иного, кроме того, что случайно увидел глаз или услышало ухо. Как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг?